Глава с е Сын против отца. Огненный шар все расширялся. Выглядело так, что еще немного, и он должен заполнить добрую треть тронного зала. Ранговая пыль Арсения моментально среагировала и создала вокруг него защитный купол, на который и пришелся основной удар мощнейшей техники. «Георгий, достаточно!» — спокойно произнес Константин. Внешне казалось, что он ни капли не впечатлен атакой собственного сына. Император продолжал стоять на месте и никак не реагировал на охватившее его тело пламя. В этом не было ничего удивительного. У титанов определенных классов был полный иммунитет к стихии, которой они управляют. Поэтому максимум, что испытывал правитель, — это легкий дискомфорт от слишком яркого света, заполнившего тронный зал. словаца о т никак не подействовали на георгия он лишь оскалился и создал несколько огненных копий которых тут же пустил в сторону младшего брата но до цели своей они не долетели неожиданно перед арсением выросла фигура императора который ловко развеял о г н е н н ы е техники после чего скрестил руки за спиной и вновь обратился к сыну сын не заставляй меня прибегать к крайним мерам я и так слишком добр с тобой Георгий отозвал собственную пыль, так как понимал всю бесперспективность возможного боя. И дело было не в разнице сил. Первый был не в курсе того, что его отец получил ранг титана, поэтому искренне считал, что как минимум не слабее. В данный момент он больше опасался защитных систем, встроенных в колонны и стены тронного зала. При желании император смог бы пережить, а то и вовсе победить в сражении с несколькими титанами. А уж его, мощного, но все же ратника, он скрутит в считанные секунды». «Добр!» — прорычал наследник. «Самое печальное, что ты сам не видишь, куда тебя заводит эта самая доброта!» Сначала простил убийцу матери, потом своими либеральными реформами допустил образование огромной террористической ячейки. «Надо было давить любое инакомыслие на корню, и тогда мы бы не столкнулись с теми проблемами, которые появились сейчас!» «Ты просто слаб, отец, и пытаешься это скрыть за какой-то мынимой добродушностью!» Константин спокойно слушал сына и пока никак не реагировал на его слова. Арсений же с опаской поглядывал на обоих. Он предполагал, что рано или поздно Георгий сорвется, но не думал, что это произойдет именно сегодня. Планировалось, что после этого разговора отец просто посадит брата под домашний арест, не переходя к более жестким мерам. Но сейчас все могло перейти к открытому противостоянию, что было на руку врагам империи. Тем временем первый продолжал говорить. «Ладно, ты сам не захотел мстить за маму, опасаясь возникновения гражданского конфликта. Но почему за столько лет ты не предпринял ничего, чтобы лишить Панкратова его влияния? Почему допустил фактическое двоевластие в стране?» Ты уверен, что в один момент генерал не окажется на пороге твоего дворца с личной армией из преданных только ему офицеров? Сын, когда под твоим управлением целая империя, нельзя принимать решения, исходя из собственных желаний или обид, Савелий Владимирович — истинный патриот своей страны. К тому же он один из сильнейших бойцов. Ты должен понимать, насколько его фигура была важна в послевоенное время». «С войны прошло уйма времени», — с холодом в голосе произнес Георгий. «Влияние Панкратова стало угрожающим, а сильных бойцов у нас и так более чем достаточно. Если ты не готов пролить кровь сам, дай это сделать мне с...» Он посмотрел на Арсения. «Впрочем, я сам справлюсь, без помощи ублюдков и предателей». «Твой брат поступил правильно, когда раскрыл твои замыслы». «Он в первую очередь думает головой, а уже потом действует. Тебе следовало бы брать с него пример». «Он просто хочет отодвинуть меня т от трона!» рявкнул первый, после чего навел указательный палец на второго. «Если ты думаешь, что сможешь занять мое место, то спешу тебя огорчить. Я убью любого, кто выступит против меня. Надеюсь, ты хорошо запомнишь эти слова». такое возможно только в твоем воспаленном воображении брат ответил арсений он как и отец в экстремальные моменты выключал все эмоции все чего я хотел достичь это благополучие и безопасность империи если ты попробуешь убить панкратова да да именно попробуешь так как в успех операции я не особо верю так вот если у тебя получится то ты настроишь против отца все офицерское сообщество а если проиграешь то погибнешь и практически гарантируешь государственный переворот. Не думаю, что Савелий Владимирович простит нападение. И это точно тот результат, которого стоит добиваться перед самым началом конфликта с бритами. «Ничего не произойдет! Они обязаны выполнять приказы моего императора и не посмеют пойти против!» Арсений вздохнул. «Похоже, кто-то пропускал уроки истории, поэтому и не знает, к чему приводит подобная самонадеянность». Георгий вновь выпустил собственную пыль и надвинулся на брата, но в это же мгновение из-под пола вылетело несколько водяных плетей, опутавших Георгия. То, что это необычные плети, было ясно с самого начала. Как только они коснулись ранговой пыли наследника, та осыпалась на пол, словно из нее выкачали всю энергию. ю э м о ц и о н а л ь н ы й скверный союзник для будущего правителя», произнес Константин, продолжая сковывать сына. «Ближайшие недели ты пробудешь под домашним арестом». «Но!» «Никаких «но!» Скажи спасибо, что наши враги не прознали о твоих намерениях, иначе мне бы пришлось поступить куда более жестоко». В один момент Георгий почувствовал, что не в состоянии пошевелиться. Водные плети полностью окутали тело наследника, лишая его малейшей возможности к сопротивлению. «Арсений!» «Ты принимаешь все дела своего брата. Для некоторых заданий можешь подключить Елену». «Понял, отец». Император вновь посмотрел на своего старшего сына. «Все? Успокоился?» «Да. Мне не надо ввести тебя под конвоем в собственные покои». «Не надо». Константин отдал мысленный приказ виртуальному помощнику, и водные плети тут же отступили. «Идешь к себе и сидишь там ровно до того момента, пока я не разрешу выйти. Мы еще побеседуем с тобой насчет твоего будущего в роли правителя. Твои эмоциональные порывы могут погубить страну. Я не допущу подобного». Георгий волком посмотрел на отца и брата, после чего резко развернулся и, громко хлопнув дверью, покинул тронный зал. Какое-то время Константин задумчиво смотрел в сторону выхода. «Как давно вы это спланировали?» — спросил он у Арсения. «Сразу после того, как ты раскрыл нам правду». «Почему рассказал только сейчас?» «Считал, что смогу справиться с проблемой на своем уровне. Но что Панкратов, что Гера действуют исключительно из собственных соображений. Как-то повлиять на их р е ш е н и е достаточно тяжело. Повезло, что генерал опасался нападения людей состава 18». поэтому долгое время скрывался в собственной резиденции. Это выиграло нам немного времени». «Ты молодец, что не пошел на поводу у эмоций и поступил правильно. Но в следующий раз сперва сообщаем мне о подобных прецедентах. Ты понимаешь, по какому тонкому льду мы только что прошли?» «Конечно, отец, и прошу прощения за свою оплошность. В таком случае тебе надо знать еще кое-что». Император вздохнул. Он искренне считал, что в столь тяжелое для страны время его дети будут опорой, а не источником дополнительных проблем. И, как видно, ошибался. Что еще? Лена снова что-то натворила. Нет, некоторое время назад к сестре обратилась Клавдия и попросила проследить за одним адресом, куда периодически наведывается Александр. Константин удивленно посмотрел на своего сына. «Вот откуда он не ждал никаких новостей, так это от младшего из сыновей». «Неужели Алексашка пошел налево?» — усмехнулся император. «Нет, я бы не стал тебя беспокоить по подобным пустякам». «Тогда в чем дело?» Брат копался в одной из старых лабораторий Вальтера и изучал материалы по генетике. «Может быть, раньше я бы не обратил на это внимание, но сейчас мне кажется, что стоит проверить это». В зале повисла тяжелая пауза. «Саша изучал материалы?» «Ты точно уверен в этой информации?» «Моя ближайшая помощница добыла эту информацию, а ей я доверяю на сто процентов». Константин устало помассировал виски. и а ты уже говорил с ним». «Пока что нет. Для начала мне хотелось покопаться в личном деле Вальтера и узнать, не интересовался ли Саша этими темами в детстве». «Может быть, мои опасения напрасны, и он просто нашел тему, которая его хоть как-то увлекает?» «Хорошо». Правитель на какое-то время замолчал, обдумывая полученную информацию. «Значит, поступим так. Александру ничего не говори, но установи слежку. Привлеки к этому делу только проверенных людей. В тайной канцелярии других не бывает. Сень, м н е об этом не надо рассказывать. Двойные агенты есть везде». «Понял. Сделаю. Придумай, что сказать Клаве. Успокой ее и убеди в том, что муж не ходит налево. О любых подозрительных действиях Саши будешь докладывать лично. О любых. Ты меня услышал?» Арсений кивнул. «Дальше. Сейчас в нашей стране много зарубежных гостей, поэтому надо будет придумать правдоподобную причину отсутствия Георгия». «Можем сослаться на ухудшившееся здоровье». «Рискованно», — покачал головой наследник. «Учитывая уровень медицинских технологий, доступных нашей семье, люди могут подумать о тяжелой болезни. Это не сыграет нам на руку». у а ты прав», — Константин еще какое-то время думал. «А знаешь, мы можем повернуть ситуацию в нашу сторону. У тебя же есть список людей, которые согласились или обдумывали предложение Бестужева?» Можешь через своих людей донести до них информацию, что по неизвестным причинам Георгий впал в немилость. Думаешь, у кого-то хватит мозгов лично выйти на Геру? Но он же под домашним арестом. Это пока. Пусть они переварят эту информацию. А Георгий наберется злости. И когда настанет нужный момент, мы его выпустим и проследим за тем, кто попытается выйти на разговор. А такие точно появятся.